Внизу мелькнул торец взлетной полосы. Поверхность за полосой резко ушла вниз и сменилась скалистым обрывистым берегом, возле которого несколько минут назад завершился неудачный разбег. Последний клочок суши местами был покрыт пожухлой прошлогодней травой со стравками матового сероватого льда. Через секунду под брюхом самолета уже проносилась вода, темная, почти черная, с едва заметной рябью. В феврале ее температура была чуть выше нуля. Истощенный человек не продержится в такой и минуты. За мелкой рябью бухты понесли седые горбы, медленно кативших к берегу волн. Видимость была неважной, но во все стороны, насколько позволяла прозрачность воздуха, простиралось холодное море с над ним свинцовой облачностью. При других обстоятельствах эта картина заставила бы поёжиться и непременно навеяла бы страх. Но сейчас душа десяти заключенных распирала от великой радости. Наконец-то свершилось. Они осуществили невероятно сложный и рискованный план. Они сбежали с этого проклятого острова, где им суждено было погибнуть. Тем не менее, каждый из них понимал, это еще не победа. Удачный угон Густава Антона и его взлет с немецкого аэродрома — только полдела. Девятаев в первый раз в жизни поднял в воздух тяжелый бомбардировщик, управление и оборудование которого почти не знал. Дабы долететь невредимыми до своих, следовало во всем разобраться. Да и погоню немцы непременно организуют. В этом никто из беглецов не сомневался. Так что забота в ближайший час предстояла с избытком. «От себя, ребята! Штурвал плавно от себя!» — скомандовал Михаил, заметив, что самолет слишком резко пошел вверх, и начал терять скорость. Троица направила усилия в противоположную сторону. Хейнкель наклонил нос, выровнялся. Моторы надрывно гудели. Зная, что время их работы на максимальном режиме ограничено, летчик уменьшил обороты, а заодно перевел закрылки в положение ноль. Порядок уборки шасси он не знал, поэтому решил не экспериментировать и не трогать незнакомые рычаги. Полет происходил на высоте 150 метров. Нижний край облачности находился чуть выше, но некоторые клочки серых облаков встречались ниже, и самолет цеплял их крыльями. Видимость по-прежнему оставалась плохой — 3-4 километра по горизонтали. Хейнкель летел без снижения или набора высоты. Два помощника Девитаева отпустили штурвал. Сам летчик полез разбираться с управлением, пытаясь отыскать колесо управления триммерным механизмом.